27, семь раз», 27 семь раз услужливо повторил «Два цветок». «Я считал. Но ты этого так и не сделал». «Не сделал чего? Не сосчитал?» — спросил Ринсвинд, который начинал испытывать знакомое чувство, что разговор ведется по пьяной лавочке. «Нет, не погиб. По-моему, это немного подозрительно». Знаешь, против такого оборота событий я как-то не возражаю. Волшебник свирепо уставился на свои ноги. «Два цветок», разумеется, был прав. Заклинание старалось сохранить ему, Ринсвинду, жизнь. И это очевидно. Даже если бы он спрыгнул со скалы, пролетающее облако смягчило бы его падение. Однако, к сожалению, теория эта работала только тогда, когда он в нее не верил. Стоит Ринсвинду подумать, что он неуязвим, и он покойник. Так что лучше об этом вообще не думать. Кроме того, он мог и ошибаться. Единственное, в чем он был уверен, так это в том, что у него разболелась голова. Он понадеялся, что заклинание находится где-нибудь в центре этой боли и по-настоящему мучается. Покидая лощину, Ринсвинд и два цветок ехали на лошадях вместе со своими пленителями. Ринсвин сидел перед Вимсом, который, надо сказать, вывихнул себе лодыжку и пребывал не в лучшем расположении духа. Два цветка усадили перед Хиреной, и, поскольку турист был довольно невысок, это означало, что по меньшей мере его уши находились в тепле. Героиня не выпускала из рук обнаженный нож и настороженно оглядывалась, не видно ли где поблизости ходячих ящиков. Хирена еще не разобралась, что представляет собой сундук, Но ей хватало сообразительности, чтобы понять, что он не допустит смерти два цветка. Где-то через десять минут они увидели сундук прямо посреди дороги. Его крышка была зазывно откинута. Внутри горела груда золота. «Объезжайте», — приказала Хирена. «Но это ловушка». «Она права», — поддержал ее побелевший Вимс. «Можете мне поверить». Они неохотно направили лошадей в обход сверкающего искушения и порысили дальше. Вимс боязливо оглянулся, с ужасом ожидая увидеть догоняющий сундук. То, что он увидел, было куда хуже. Сундук исчез. Далеко в стороне от дороги высокая трава таинственно всколыхнулась и замерла в неподвижности. Ринсвин был не ахти каким волшебником и еще худшим бойцом, Зато он считался экспертом в том, что касается трусости, и умел распознавать страх по запаху. «Знаешь, он ведь не отстанет», — спокойно сказал он. «Что?» — рассеянно спросил Вимс, который еще вглядывался в траву. «Он очень терпелив и никогда не сдается. Ты имеешь дело не с чем-нибудь, а с грушей разумной. Он прикинется, будто бы забыл о тебе, а потом в один прекрасный день ты свернешь на темную улочку...» И вдруг услышишь у себя за спиной шаги маленьких ножек. Шлеп-шлеп, будут отдаваться они, а потом ты побежишь, и они прибавят скорость. Шлеп-шлеп-шлеп-шлеп. «Заткнись!» — заорал Вимс. «Может быть, он тебя узнал, так что...» «Я сказал, заткнись!» Херена повернулась в седле и бросила на них свирепый взгляд. Вимс помрачнел и, подтянув Ринсвендово ухо, к своему рту хрипло промолвил. «Я ничего не боюсь, ты понял? И плевал я на эти волшебные штучки». «Все так говорят, пока не услышат. Тихие шажки за спиной!» Ринсвинд замолчал. Ему в ребра уткнулась острия ножа. До конца дня больше ничего не случилось. Но к удовлетворению Ринсвинда и вящей паранойи Вимса сундук показывался еще несколько раз. То он сидел на вершине утеса, неизвестно как туда забравшись, то лежал в канаве, зарывшись в мох. К вечеру они выехали на гребень холма, и перед ними открылась широкая долина, расположенная в верховьях Смарла, самой длинной реки на диске. В этом месте Смарл достигал в ширину половины мили и нес в своих водах множество ила, благодаря которому долина, расположившаяся ниже по течению, слыла самой плодородной областью континента на берегах реки завивалась несколько струек раннего тумана шлеп сказал ринсвин и почувствовал как вимс вздрогнув выпрямился в седле чего горло прочищаю ухмыльнулся Ринсвинт.